Глава шестая. Прозрачная крышка привычно открывается над головой. Я снова цел, здоров и бодр. В очередной раз из медкапсулы выбираюсь. Сколько раз меня уже латали, я со счета сбился. Получив столько ранений на земле, меня бы никакой хирург не спас. И никакой любитель пазлов в кучу не собрал. Вот и сейчас дыры в брюхе, как не бывало, и левая рука на месте. А ведь когда я привел побитый мститель на станцию, я едва передвигаться мог, при этом оставаясь фактически единственным дееспособным членом экипажа. Здорово нам на орехи накидала охрана разведывательной базы конфедератов, едва ноги унесли. Мы их почти списали после бомбардировки из космоса, а они едва не списали нас, когда мы пошли на штурм. Штольня, где располагалось оборудование слежения, оказалась хорошо защищена, туда-то и отступила часть выживших защитников. Якира и Зак сменили людей Паура возле развороченного взрывами входа в рудник, и диверсанты бодро потопали на помощь своим коллегам. А помощь тем была очень нужна. 9 потрепанных диверсантов против 17 не менее потрепанных охранников и операторов разведбазы. Расклад двое на одного – При этом находящиеся в меньшинстве наступали, но на поверхности тоже все было несладко. Рассеянные и деморализованные десантники врага приходили в себя, собирались в группы и шли отбивать захваченное имущество. В бой вступил даже Мститель, удерживая посадочную площадку и прикрывая эвакуационные транспорты, которые сновали по развалинам в поисках раненых. Автоматизированные оборонные системы десантного корабля никем не управлялись, и скин был отключен, но их все равно хватало на то, чтобы бить по любым высунувшимся из укрытия вражеским бойцам. А будь у нас и скин, можно было бы организовать и полноценную поддержку десанта. «Долго они там еще будут возиться? У меня щит вот-вот сдохнет!» Моя подруга шустро уходила с простреливаемого места, где она оказалась по собственной глупости. Укрытие, за которым вела огонь Кира, разлетелось на кучу обломков, отбрасывая девушку в сторону. Я только краем глаза взглянул на ее жизненные показатели, не отвлекаясь от боя, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Надо чаще менять позицию, а ты на месте стоишь, как будто первый раз замужем», – пожурил я Киру. «Смотри, как Зак шустро бегает». «Я замужем и еще не была. Нет в моем окружении честных и порядочных мужчин, с кем можно было бы семью создать. Все только пользуются слабостью бедной девушки», – огрызнулась Кира. А зак, конечно, бегает хорошо, зато у меня счет уничтоженных целей больше». «И щит в ноль просел», – добавил я, выцеливая очередного противника. «Нафига нам твое геройство? Спрячься где-нибудь, пока силовое поле не восстановится». Пока возьми под управление дроны и работай ими, не рискуй. Из отведенного Пауру времени всего 10 минут прошло. Надо продержаться еще два... Я договорить не успел. Шкалы силового поля моего скафандра стремительно побежали вниз. Сразу три вражеских излучателя сконцентрировали на мне огонь. Я рванул в сторону, но немного не успел. Поле схлопнулось, и моя многострадальная левая рука отправилась в свободный полет. Резкая боль, шипение гермогеля, вой, предупреждающие о повреждениях скафандра и организма системы оповещения, почти незаметные уколы от сработавшей аптечки. и я снова почти в норме, только уже без руки. Черт, вот ублюдки! Выругался я, быстро меняя позицию под огнем противника, нащупавшего слабое место в обороне. Зак я тоже без щита. Принял? Зак, как всегда, в бою немногословен. Прикрываю, уходи! «Дроны пошли! Щит 40% процентов! Прикрываю!» Кира больше не возмущалась, а деловито включилась в спасение моей задницы. Еще один удар в рюкзак за спиной. Плазма с шипением прожигает аварийный комплект, доходит до брони и, оставив на ней, только глубокую вмятину остывает. А я успеваю укрыться за остовом боевого робота. Теперь только ждать, пока не заработает силовое поле. «Димка, ты как?» – тревожно спрашивает Зак. «Я в норме. Боеспособен», – отвечаю я. «В современном бою потеря верхней конечности – это довольно легкое ранение, не требующее даже медицинской помощи в полевых условиях». «Кира в минус ушла. Она тебя прикрыла, а у самой поле не восстановилась», – ошарашил меня Зак. «Я вызвал эвакуатор». «Мать твою!» – снова не сдержал я ругательств, просматривая медицинские показатели членов своего отряда. «Вижу. Не переживай, должна выжить, хотя задели ее не слабо. Если эвакуируем в течение пары часов, все будет в порядке». «Поторопил бы ты, Паура, командир, долго нам не протянуть». «Меня накрыли, меняю позицию, щит 60%.» «Принял, прикрываю». Даже не взглянув на шкалу зарядки своего щита, я выглянул из-за укрытия, и бортовые орудия моего штурмового комплекса приступили к работе стараясь отсечь от моего друга огонь вражеских десантников. Два из увеченных бойца, один из которых был Паур, появились из Штольни ровно через полчаса. Как еще шли, только непонятно. Скафандры прожжены во множестве мест, как и у меня. У каждого только по одной руке. У Паура внутри шлема виден гермогель. У второго бойца из спины торчит вибронож. Они напичканы лекарствами настолько, что препараты у них из ушей лица должны. Исполняющий обязанности командира диверсантов тащил за собой трофейную транспортную тележку, доверху набитую оборудованием. Тележка, которая обычно используется для перемещения груза внутри складских помещений, парила в воздухе и безуспешно пыталась запустить свои двигатели, которые были намеренно уничтожены. Хитро придумано. Антигравитатор работает, а тяги нет. Вражеский транспортный робот не в силах оказать противодействие захватчикам сам того не желая, послужив диверсантом для вывоза разведывательного оборудования. Я тогда был уже один на позиции. Зага, точнее тот обрубок, что от него остался, только что увез густо покрытый кровью и сильно побитый медицинский эвакуатор. Я едва смог эту машинку от себя отвадить, пристал как банный лист. «Подумаешь, дыра в животе, нет руки и почти не осталось заряженных батарей. Мелочи». Я по сравнению с остальными своими приятелями просто огурчик, зеленый и весь в пупырышках. «Уходим, господин Найденов!» – через имплантат обратился ко мне Паур. «Все, что нам надо, мы взяли!» «Вы не торопились, парни. Хотя не буду спорить, в срок вы уложились. Я так понимаю, больше никого, кроме вас двоих, не будет?» «Вы правильно все понимаете!» – Паур держался из последних сил. «Ну тогда транспорт вызван, уходите на «Мститель», я прикрою и догоню вас потом». Так вот, мы с трудом унесли ноги. «Мститель» едва ушел с планетоида под огнем внезапно ожившей стационарной огневой точки конфедератов. Орудийная платформа, которую во время боя успели починить роботы противника, увлеченно и даже как-то остервенело пыталась сбить десантный корабль захватчиков. Но «Мститель» каким-то непонятным мне образом успешно стартовал, получая одно попадание за другим от орудия, которое стояло от него всего-то в паре километров. С пленным, с нужным оборудованием, с ранеными и убитыми десантниками, закончив дело, за которым мы сюда пришли. На борту только я был в сознании, и то держался с трудом. Не было у меня другого выхода, только я мог управлять кораблем. Мне бы отдохнуть, подлечиться, а я ведь не успокоился и еще дальше воевал, когда все мои друзья уже лежали в медкапсулах. Нужно было поставить жирную точку в нашем налете. Лежа на капитанском ложементе станции контрабандистов, весь увешанный медицинским оборудованием, поддерживающим во мне жизнь, я координировал и корректировал работу орудий крепости Карсов. Ни одного следа пребывания разведчиков Содружества и свидетелей не должно было остаться на планетоиде. Особое внимание я уделил штольне, где раньше стояло разведоборудование. В ней оставались погибшие десантники Изира. Парни исполнили свой долг до конца, а я в свою очередь дал в их честь прощальный салют, устроив заодно и кремацию. Они это заслужили, как никто другой. И только превратив планетоид в несколько отдельных астероидов, выжженных до состояния безжизненной пустыни, а потом совершив прыжок в уже знакомую нам звездную систему, я позволил себе расслабиться и разрешил медицинским роботам доставить меня в медблок станции. У капсулы меня встречал Габур. Доктор, как всегда, был весел, и его улыбка от уха до уха мгновенно испортила мне настроение. Не знаю почему, но с тех самых пор, как мы с ним познакомились, он вызывал у меня ничем необъяснимую неприязнь. И даже то, что он на нашей стороне и не причастен к пыткам над пленными, что практиковал прежний капитан станции, никак не могла заставить меня относиться к нему добрее. «Хватит лыбиться, зубы засохнут и отвалятся», — буркнул я, облачаясь в комбинезон. «Это даже теоретически невозможно, коллега», — хохотнул Габур. «Вы же когда-нибудь видели человеческий череп? Да что я говорю-то такое? Конечно, видели. Вы же из штрафников. Так вот, как вы несомненно заметили, даже на черепе, который пролежал много лет в атмосфере кислородной планеты, в основном зубы на месте. Но я искренне рад, что вы за меня переживаете. А если все же случится такая беда, которую вы описываете, то ровно за...» 27 минут, любая капсула нашего медблока сделает мне новые зубы». «Очень познавательно», — скривился я, понимая, что настроение Габуру мне все равно не испортить. «Его, похоже, ничем не прошибить, как броню линкора». «Что с ранеными и пленным?» «В медкапсулах остаются семь человек десанта, наш экипаж полностью здоров, пленный тоже пока в капсуле», — доложил мне медик. «Он в норме, спит». «Но его, я так понимаю, мы выпускать не планируем?» «Это Изиру решать, у него и спрашивай». «Я должен был спросить у вас. Вы же тут, капитан, и окончательное решение за вами», все с той же улыбочкой ответил мне Габур. Я остановился и повернулся к медику, хотя уже собирался выходить из медицинского блока. Издевается. Габур стоял передо мной и смотрел на меня, не отводя взгляд. «Что у него на уме?» Из разговора с Изиром я знал, что Габур не гражданин Содружества, а работает на разведку только за деньги. Только за деньги? А вот это вряд ли. Я помню, как он себя вел, когда мы только захватили корабль. Весело ему было. Он рисковал своей жизнью с какой-то отчаянной бесшабашностью. Габур же прекрасно понимал, что тогда я мог грохнуть его в любой момент, и даже доступ к эскину станции ему не помог бы». Он безропотно пошел в морозилку. «Уж не адреналиновый ли наркоман передо мной? Ему все это чертовски нравится. Может, в этом ключик к душе этого сложного и непонятного человека?» «Капитан», — я кивнул Габуру, — «мы еще поговорим с тобой об этом и о многом другом». «Изира» я нашел в грузовом трюме. Выжившие после штурма десантники под его руководством тщательно упаковывали добытое вражеское оборудование в транспортные контейнеры. Бойцов заметно поубавилось, чуть больше двух десятков выжило. Этих парней, кроме самого майора и Паура, я не знал лично, но тем не менее мне было жаль каждого, кто остался на проклятом планетоиде. При виде меня диверсанты останавливались, бросали свою работу и искренне и дружески меня приветствовали. Два совместно проведенных боя и тот факт, что именно мы с Кирой и Загом спасли их от полного разгрома и гибели, явно добавили мне популярности среди людей майора. Спасибо, я этого не забуду, и все наши договоренности в силе. Майор тоже обрадовался моему появлению и сразу взял быка за рога. Молодец, все сделал грамотно, я уже посмотрел запись бомбардировки. Лучше было и не придумать. «Запись посмотрел», — переспросил я. «Вот и еще один звоночек о том, что станцию я контролирую лишь настолько, насколько мне ее позволяют контролировать. Ведь я перед тем, как залечь в капсулу, закрыл доступ к информации о бое всем, кроме себя. И тем не менее, Искин показал ее майору». «Надо тоже глянуть. Честно говоря, окончание боя я помню с трудом». «Отлично, все закончилось. Не переживай. Задание выполнено блестяще. Потери приемлемые. В срок мы уложились, улики уничтожены. И отчасти это благодаря тебе. Я обязательно отражу все в рапорте. Думаю, командование найдет чем тебя поощрить дополнительно». «Отлично. Я тоже чертовски рад был помочь. С трудом, но мне удалось изобразить радость и энтузиазм на своем лице. Что делаем дальше?» «Ничего». Майор дружески хлопнул меня по плечу. «Через пару часов мы покинем станцию на транспорте лейтенанта. Дальше уйдем на базу. Каким путем тебе знать не положено? Ты же жди свой заказ и накопители с кредитками. Их привезет один из кораблей транспортной компании лейтенанта примерно через пять дней. Может и раньше. Отдыхай, занимайся своими делами. Только нейтральную зону не покидай». «Время и координаты нашей следующей встречи получишь через один из маяков контрабандистов. Это может случиться и через месяц, и через год, но время на то, что ты у меня просил, у тебя точно будет». «Понял. С тобой приятно работать, дружище». «Весть о том, что через несколько дней у меня будет новый скин, которым можно будет заменить искусственный интеллект станции, подняла мне настроение». «С тобой тоже». «Ладно, Капрал, нам тут надо готовиться к отлету, так что вынужден попросить тебя уйти. Сам понимать должен. Так что увидимся перед отправлением. И еще раз спасибо тебе от меня и от парней. Через два часа собери весь экипаж, который хочешь уложить спать в кают-компании. Мы тебе поможем и распрощаемся». Транспортный корабль, который доставил нам заказанное оборудование и вознаграждение за операцию, только что покинул систему. «Майор полностью выполнил свое обещание. Три иски на разработке базиса в заводской упаковке лежали передо мной. На борту станции бодрствуют всего несколько человек. Это я, Кира, оба брата Зак, Карс и Габур. Остальной экипаж мирно спит в криокапсулах. Почти все без вопросов отправились спать добровольно и даже с радостью». А как по-другому можно отреагировать на вежливую просьбу своего капитана, если за его спиной стоят 20 бойцов в штурмовых комплексах? Только пара несознательных механиков повозмущалась, и то бурчали они больше о том, что у них якобы куча работы, которую надо бы срочно доделать. Трудоголики. Я их даже за это похвалил. Горят на работе. Побурчали и тоже спать пошли. Так что в рубке сейчас почти все свои, кроме Габура. Просить майора помочь в заморозке своего агента я не стал, по понятным причинам. Но сейчас мы справимся и сами. Если Габур имеет скрытый контроль над эскином станции, то он может нам помешать. Ну и дальнейшие наши действия ему видеть ни к чему». «Габур», — начал я разговор, но закончить свою подготовленную речь не успел. «Не объясняй ничего, капитан, я все понимаю», — хмыкнул медик, вставая. «Я с утра подготовил себе криокапсулу. Осталось только лечь и запустить заморозку». «Я рад, что не ошибся в тебе», — облегченно выдохнул я. «Только без обид, но ляжешь ты в ту капсулу, которую я подготовлю сам». «Не вопрос. Пошли, что ли?» Медик ничем не показал своего недовольства. «Пошли». Через час мы снова были одни. Этот час мне понадобился, чтобы изолировать капсулу с габуром от систем станции. Теперь он в автономной капсуле, которая стоит на Мстителе. Никакой Искин не сможет его разбудить. Я дополнительно позаботился о том, чтобы и сигналы имплантата Медика не смогли достать до управляющих систем, причем самым надежным и кардинальным способом. Мститель пока болтается на орбите небольшой безжизненной планеты, полностью лишенной энергии. А бордажный бот только что доставил меня обратно на станцию. Теперь у нас полностью развязаны руки. «Ну что, ребята, пора начинать. Все готовы?» Вернувшись из космоса, я не стал снимать свой скафандр. Да и мои коллеги и друзья были уже облачены в броню. «К вскрытию цитадели все готово. Турели в зоне цитадели демонтированы. Антиабордажные системы отключены и вывезены. Оборону заняли роботы прорыва, что нам достались от десанта», начал докладывать Зак-младший. «Гарантирую, что пару часов оборона продержится». Хорошо. Надеюсь, что до этого не дойдет. Что под оставленным эскином? В заводской упаковке не вскрытые. Следов вмешательства в операционную систему я не выявил. Сейчас отец тестирует и проверяет тот эскин, который мы собираемся монтировать. Нужные данные полностью переносятся на внешние накопители, после чего эскин будет подвергнут очистке и дефрагментации. Следующим этапом мы полностью забьем памяти скина различной второстепенной информацией, объем которой нам известен. Если поместится полностью, то можно говорить о том, что скрытых от нас отделов памяти на Искине нет. Потом очистим повторно, установим скопированную информацию, и он будет готов к работе. Это все, что мы можем сделать. «Хорошо», – кивнул я головой. «Как только закончим, немедленно уходим отсюда». Куда мы полетим?» Кира задала вопрос, который интересовал всех. «Ты обещал рассказать нам, когда на корабле останутся только свои». «Да, пришло время», – кивнул я головой, соглашаясь с тем, что мои друзья имеют право все знать. «Нам нужны бойцы и база, где мы сможем жить. Все это нам нужно в нейтральной зоне. Там, куда мы летим, есть старый корпус ковчега». Его эскин уничтожен, отсеки для креосна колонистов отстыкованы и вывезены, часть оборудования уничтожена, в частности портальные установки. Но сам корабль должен быть в порядке. Он не представляет интереса для Содружества, хотя где он находится Содружество знает. Знает, и поэтому искать нас там вряд ли будут. Там нечем поживиться. Этот ковчег и будет нашим временным домом. А еще там есть колонизированная планета, на которой мы сможем набрать нужных нам людей. Мы летим ко мне домой, ребята. Мы летим на Землю».